Триста е письмо в редакцию Неотправленное. 1910 год, октября 22-го, Ясная Поляна. Милостивый государь, веду возобновляемых от времени до времени проектов и предложений о покупке теми или иными издателями право на издание моих сочинений. Считаю необходимым печатно заявить, что никакие права на издание моих сочинений не подлежат продаже. Временное распоряжение издания моих произведений, напечатанных до 1881 года, за исключением тех из них, которые я отдал или могу еще отдать, во всеобщее пользование, было мной предоставлено лично моей жене Софье Андреевне Толстой, без права передачи этого уполномочия в третьи руки. Все же написанное мной после 1 января 1881 года, или же написанное и раньше, но не изданное до этого срока, насколько оно подлежит изданию, предоставлено, как я уже неоднократно заявлял в печати, во всеобщее пользование. То есть, после первого появления в печати этого материала у тех или других, по моему усмотрению, издателей, кто угодно в России и за границей имеет право свободно и безвозмездно перепечатывать и переводить эти произведения, не спрашивая ни у кого специального для этого разрешения. Таким образом, предложение покупки исключительного, постоянного ли, или временного права на издание каких бы то ни было моих писаний, Все равно напечатанных уже или еще не напечатанных, и появились ли они в свет раньше или позже 1881 года, являются плодом совершенного недоразумения, так как на это не было и нет моего согласия. Примечание. Гульденвезер так объяснял историю появления этого заявления. Лев Николаевич поручил Владимиру Григорьевичу Черткову приготовить такое заявление на всякий случай ввиду слухов о предложениях, делаемых Софье Андреевне относительно продажи прав на издание его сочинений. Смотри «Гольденвейзер» страницу 323. Письмо было написано Чертковым и подписано Толстым, но осталось неотправленным. Смотри том 82 В страницу 202. Конец примечания. Страница 745.